Вечером он за этим столом, может быть, занимается с развернутой книгой. Софья Петровна вообразила отчетливо склеротический облюховский лоб с синеватыми жилками над рабочим столом. В столе бомба. Бомба! Это что-нибудь круглое, к чему прикоснуться нельзя. И Софья Петровна лихутино вздрогнула. На минуту отчетливо ей представился Николай Полонч, потирающий руки. За чайным подносом. На столе красная тумба граммофона бросает им в уши итальянские страстные арии. Но а к чему бы им ссориться? И к чему нелепая передача письма, домино и все прочее? К Софье Петровне прилип толстейший мужчина, гренацкий испанец. Она в сторону, в сторону и толстый мужчина гренацкий испанец.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 «Поедемте-ка со мной в эту чудную ночь!» Липанченко, вы нахал!» Она вырвалась от Липанченко. Кастаньетами ей прищелкнул вдогонку гренадерский испанец, исполняя какое-то страстное испанское па. «Ну а если письмо не было шуткой? Ну а если... если он обречен?» «Нет, нет, нет, таких ужасов не бывает на свете!»